Таким образом, безрассудный муж сговорился с вероломным другом, и, вернувшись домой, Ансельма спросил Камилу о том, о чем, к ее удивлению, он до сих пор еще не спрашивал ее. Именно, он пожелал узнать причину, почему она ему написала письмо, которое он получил от нее. Камила ответила, что ей показалось, будто Лотарио смотрит на нее несколько более развязно, чем когда Ансельма был дома но теперь она этого не думает и уверена, что это ей только так показалось, потому что Лотарио избегает случаев видеться с ней и оставаться наедине. Ансельма ответил, что она может вполне отбросить всякое подозрение, так как ему известно, что Латарию влюблен в знатную сеньору из их же города, которую он воспевает под именем Хлори. А если бы он и не был влюблен... Ей нечего опасаться ввиду правдивости Лотарио и великой дружбы, связывающей его с Ансельмо. Если бы Лотарио не уведомил вскоре Камилу о том, что его любовь к Хлоре вымышлена, и что он рассказывал о ней Ансельму только для того, чтобы иметь возможность время от времени воспевать Камилу, она без сомнения попала бы приводящей в отчаяние сети ревности, но так как она была вовремя... Предупреждена тревога эта прошла над ней только слегка задев ее. На следующий же день, когда все втроем сидели за столом, Ансельмо попросил Латарио продекламировать некоторые из стихотворений, написанных им в честь возлюбленной его Хлори. И так как Камила ее не знает, он смело может прочесть все, что пожелает. Даже если бы она и знала ее». — ответил Лотарио, — я бы ничего не скрыл, потому что, когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, он этим не бросает ни малейшей тени на ее доброе имя. Но будь что будет, могу лишь сказать, что вчера я написал сонет на неблагодарность этой хлории. И вот он. Сонет. «Когда весь мир...» В сон сладкий погруженный, В ночной тиши покоится вокруг. Несчастный я, навек тобой плененный, Шлю небу плач и стон мой, милый друг. Когда заря взойдет, и позлощенный Востока края весь запылает вдруг, Вновь слезы лью, тоскою удрученный, И вновь кляну жестокий свой недуг. Когда с высот... Над звездных к нам роняет светило дня свой жаркий луч, больней, тогда душа томится и страдает, а ночь сойдет, тоска еще сильней, и вижу я к молитвам небо глухо, и к ним вовек не склонит хлори слуха. Санет очень понравился Камиле, но еще более Ансельмо, который хвалил стихи и сказал, что сеньора, не отвечающая на такое искреннее чувство, чрезмерно жестоко, а Камила спросила, «Разве все то, что говорят влюбленные поэты, правда?» «Как поэты? Они не всегда говорят правду», — ответил Лотарио. «Но как влюбленные они также медлят признаться в своем чувстве», как и правдивы. «В этом не может быть сомнения», — сказал Ансельму, чтобы подтвердить и поддержать мнение Лотарио в глазах Камилы, столь же не обращавшей внимания на хитрость Ансельму, как и влюбленной уже в Латарию. И так, находя удовольствие во всем, что исходило от него, и к тому же уверенные, что его чувства и стихи обращены к ней, и она-то и есть настоящая хлори, Камила просила его, если он знает еще какой-нибудь сонет или другие стихи, сказать их. «Я знаю еще один сонет», — ответил Лотарио. «Но не думаю, чтобы он был так же хорош, как и первый, или, точнее говоря, я думаю, что первый не был так плох, как этот. Но судите об этом сами, потому что вот он». Сонет. Да, смерть моя близка, и если вновь моления отвергнешь ты мои, она еще верней, у ног твоих умру, но в смертное мгновение боготворить тебя я буду лишь сильней. Когда уйду, в страну я мрак и забвенье, утрачу славу, честь, мечты все юных дней, но сберегу в душе твое изображение, прекрасный облик твой, Запечатленный в ней. С я хранил его В дни испытания, И не могли любовь к тебе сломить Отпор суровый твой И все мои страдания. О, горе, чья судьба По океану плыть, К неведомой дали, Где в мраке бурной ночи Ни гавань, ни маяк, А гибель смотрит в очи. Ансельму похвалил также и второй сонет, как хвалил и первый, и таким образом он продолжал добавлять звенок к звену в той цепи, которую он опутывал и сковывал свой позор. Потому что, когда Латарио больше всего бесчестил его, он больше всего уверял друга, что честь его возносится все выше, и таким образом с каждую ступенью по которой Камилла спускалась до глубины своего унижения, она, в мнении мужа своего, все более и более поднималась к вершине добродетели и доброй славы. Между тем случилось так, что однажды, когда Камила осталась наедине со своей горничной, она ей сказала, «Мне совестно, друг Леонела, подумать, как мало я умела ценить себя и даже не заставила Лотарио долгим ожиданием купить полное обладание тем, что я отдала ему так скоро по собственной доброй воле. Боюсь, что он презрительно отнесется к моей податливости или моему легкомыслию, не принимая в расчет стремительности, с которой он меня взял, лишив тем возможности сопротивляться ему. — Не тревожься этим, сеньора моя, — ответила Леонела так как нет оснований и причины, чтобы ценность вещи уменьшалась, если ее дают скоро, лишь бы только то, что дают, было само по себе хорошо и ценно. А даже принято говорить, что тот, кто дает скоро, дает вдвое. Но также принято говорить, — ответила Камила, — что то, что стоит мало, мало и ценится. «Это не относится к тебе», — ответила Леонела, — «потому что любовь, как я слышала, иногда летает, а иногда ходит. С этим она быстро бежит, с тем идет медленно, некоторых охлаждает, иных воспламеняет, одного ранит, другого убивает. Не успеет она вступить на поприще своих желаний, как в то же мгновение уже и завершает его, добившись цели». Утром обыкновенно она начнет осаду крепости, а к вечеру уже овладевает ею, потому что нет силы, которая могла бы противостоять ей. И раз это так, что же пугает тебя, или чего же ты боишься, если то же самое должно быть случилось и с Лотарио, так как средством покорить вас любовь избрала отсутствие моего господина? и оказалось необходимым, чтобы в его отсутствии произошло то, что решила любовь раньше, чем Ансельма имел время вернуться, так как при нем дело не было бы доведено до конца, потому что у любви нет лучшего помощника для выполнения ее желаний как случай, и она пользуется им во всех своих делах, особенно же в начале. «Все это я знаю очень хорошо». «Больше по собственному опыту, чем по понаслышке, и когда-нибудь расскажу тебе об этом, сеньора, ведь я тоже из плоти, и в жилах у меня молодая кровь, а сверх того, сеньора Камила, ты ведь уступила и отдалась не прежде того, как увидела в глазах, во вздохах, объяснениях, обещаниях и подарках лотарию всю его душу, узнав из нее» и из его прекрасных качеств, насколько он достоин, чтобы его любили. Если же это так, не давай робким и щепетильным мыслям овладевать твоим воображением и будь уверена, что Латарио так же высоко ценит тебя, как и ты ценишь его. Живи счастливая и довольная тем, что если ты уже попалась в сеть любви, тот, кто тебя поймал в них... Исполнен чести и достоинств, и у него не только есть четыре буквы, которые, как говорят, должны отличать всякого хорошего влюбленного, умный, единственный, заботливый, сдержанный на словах, но ну и целая азбука. «А нет, послушай, и убедишься, что я знаю ее наизусть. Он, как я вижу и могу судить о том...» Ангелоподобный, богатый, великодушный, гордый, добрый, единственный, жизнерадостный, искренний, красивый, любящий, мужественный, нежный, остроумный, признательный, рассудительный, скромный, талантливый, участливый, фронтоватый, холостой, целомудренный, честный, шустрый, щедрый. О! Не идет к нему, потому что эта буква грубая. «Э» не нужно, так как уже было «Е», а «Я» — ревнитель твоей чести.